Знакомство, дезертиры, сквозняки. В другую комнату вселился изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен. Он внес чемодан, оглядел комнату, сел, почистил ногти, забарабанил ими по столу и сказал "Такс". Сразу видно интеллигентного человека. Решили подглядывавшие тетки, и вошли приветствовать жильца. Квартирант вскочил. Он по очереди поцеловал руки всем трем и всех трех отделил своими визитными карточками золотым обрезом. На карточках стояла Эдмонт Флегонтович Ля Базри де Базан, а внизу помельче — «Марксист». Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович ля базан оказался личностью отнюдь не швамбранской Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. ля базри де базан появился вскоре после революции. Он тогда редактировал Покровскую газету «Волжский буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера огромными буквами поздравил всех уважаемых читателей с 1917 днем рождения социалиста Иисуса Христа. Через день газету поздравили с новым редактором. Теперь Лабазри де Базан работал в тратчоке. Он имел чин адъютанта для особых поручений, но так как главным его занятием было устройство всяких лекций, концертов и вечеров, то его прозвали адъютант для особых развлечений. Красноармейцы звали его Лабас дабазар. Базар. Втречей по коридору комнате расположилась комиссия в борьбе с дезертистом. Целый день туда поломничали раскаивающийся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где, разделенные шкафами, спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести, но дезертиры уверяли, что они, люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегущими в гаммах пальцами. «Ишь ты!» — удивлялись дезертиры. «Махонькая, а как шибко!» Посторонние люди входили и выходили через все двери, и все они казались знакомыми и подходящими для знакомства. Мама привыкла к сквознякам. Сквозняк втягивал в окна красные флаги. Дом стал сквозным. Коридор квартиры стал как бы рукавом улицы, и калитки почему-то игнорировались. Чтобы пройти с улицы во двор, Люди шагали прямо через квартиру. Над головой беспрерывно во втором этаже стучали ремингтоны. Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у Коновези гремели ветрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры, злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный Осько с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна до да базара. Там оставшиеся запертыми столе лежали наши манускрипты. Ось конес караул в пришлом